Глава 29. Начинать? Джина и Исабель с ужасом уставились на фужеры, стоявшие перед ними, а все уже не переиграть. Оставалось только сделать вид, что они не в курсе происходящего, и, по возможности, не пить. Между тем, отовсюду неслись смех и подбадривающие выкрики. Мужчины сразу же принялись с энтузиазмом опустошать свои фужеры и убирать пустые на нижнюю полочку. Да так быстро! И за всеми остальными столами творился такой же ажиотаж. Вика сначала испугалась, что такими темпами Рона и его кузен упьются в хлам, но потом успокоилась. На круглом столике было двадцать четыре высоких хрустальных фужера на тонкой ножке. Объем, в лучшем случае, сто пятьдесят миллилитров, но налиты до половины остальное пузырьки и пена. Не так уж и страшно. Что этим драконам сделается? У них же метаболизм. Хотя, конечно, их команда самая малочисленная — Всего шестеро, в других командах было человек по восемь-десять, но зато у них дракона целых три. Вернее, уже два с половиной, потому что Бриард как-то рисковато выпал из борьбы и уставился горящим взглядом на Джину, потом хлопнул еще, и теперь уже сопел и, плотоядно облизываясь, придвигался к Сабель, Но не забывал и про Джину, а дамы от него бочком-бочком, а все происходило так быстро и азартно. И тут Вика заметила, что дамы не участвуют. «Что же вы не пьете, дорогая?» — повернулась она к Джине. «А вы, Исабель?» «Да, милые дамы, Исабель, ты же грозилась выиграть сегодня!» — весело бросил Рон, пряча под стол очередной пустой фужер. Исабель застыла с каменным лицом, а Джина взяла фужер и заглянула туда с таким видом, как будто там как минимум сидел паук. Осторожно отпила глоточек и застыла, мило улыбаясь. «Э-э, я сейчас...» А Исабель заметалась. На столике с ее стороны осталось всего два фужера, один из которых успел перехватить Бриард. Теперь оставался всего один. Изабель схватила его, потом взглянула на улыбающуюся Джину и молниеносно поменяла их бокалы, выпила залпом и торжествующе уставилась на Вику. И только открыла рот, чтобы сказать колкость, как почему-то изменилась в лице. Перевела убийственный взгляд на Джину, но в этот момент Дуайр крикнул «Заканчиваем!» Как будто ускорение придал. Все быстро все допили и спрятали фужеры на полочку. Их стол был чист и свободен ровно на две секунды раньше, чем у остальных. Тут же подбежал Локард и, суетливо вертясь во все стороны, объявил «Столик чист!». Раздались возгласы и победные выкрики. Рон и Дуайр со смехом хлопнули по рукам. Глаза у обоих горели, галстуки съехали чуть в сторону, а волосы слегка растрепались, и оба были так небрежно сногсшибательны, что у Вики опять мелькнула мысль. Вот если бы этих двух красавцев выпустить в земное шоу... «Ну что, кузен, сразимся?» — крикнул, перекрывая шум Дуайр, выгнув бровь. «Сразимся!» — ответил Рон и бросил долгий взгляд на Вику. «Одно желание!» — король подался вперед и выдал. «Поцелуй хозяйки. «Однако...» — Вика увидела, как на мгновение Рон закаменел лицом, а потом кивнул, глядя на кузена из-под лобья. «Идет! Тогда давай, вот моя рука!» И все опять так быстро, что Вика оглянуться не успевала. Круглый столик уехал куда-то в бок, а мужчины стали подтаскивать в центр другой, капитальный. Она, естественно, сполошилась. Паркет же поцарапают. Только собралась высказаться, но тут возникла неожиданная заминка. Просто все они упустили из виду еще одного дракона их команды — Бриарта. А тот выступил вперед и выдал, бросая в сторону Джины и Исабель убийственные взгляды. Я бы поборолся за главный приз, но с вашего позволения отправлюсь проводить дам мне кажется им срочно нужно на воздух а ведь и правда подумала вика обе были какие то зеленые оглянулась еще взглядом локарда но вездесущего камердинера не надо было искать он уже был здесь и уже хлопотал приговаривая шепотом о мадам ах что вы говорите о мандия пойдемте скорее я провожу вас не извольте беспокоиться у локарда есть самые замечательные капли все пройдет моментально Он заботливо поддерживал обеих красавиц и еще успевал отгонять молодого желтого дракона, когда тот пытался напирать слишком явно. Видел? Спросил Герт, глядя, как Локард выводит джину и Исабель из зала. Их команда не выиграла, да, они и не стремились к этому, задача была иная. Видел, кивнул Мэрит. Оба они пригубили бокалы и одновременно подумали о том, чего так удачно избежали. Нам повезло, как бы невзначай сказал мэрит Герт не ответил. Он в тот момент пристально следил за попаданкой и кое-что интересное заметил. И в связи с этим у него в голове стал складываться совершенно иной план. Потому он предложил. «Что если нам пройти к фуршетным столам? Оттуда лучше видно!» А в зале тем временем продолжалась игра. Вика все думала. «Что же они будут делать? Как выявят победителя?» Да если честно, и приз смущал. Все оказалось просто. Рон и Дуайер уселись за столом и сцепились руками. Как самые обычные мужики в баре, кто кого положит. Сцепились и застыли, глядя друг на друга. Неподвижные оба, кривоватые улыбки на лицах, и только сила клубилась вокруг, осязаемая драконья сила. И все-таки видно было, что кузены хоть и улыбались, но боролись они всерьез. Ничего не происходило довольно долго. Потом Рон медленно-медленно стал укладывать руку Дуайра и, наконец, положил на стол. Король резко вскочил, отодвигая стул, и выкрикнул со смехом. «Чёрт с тобой! Зато первый танец мой!» Арон, не торопясь, встал, подошел к Вике и на секунду замер. В темных глазах клубилось что-то такое решительное и жаркое. Она вдруг поняла, что он не уступил бы ни за что. Что для него это было важно. Додумать больше ничего не удалось, потому что в следующую секунду он уже целовал ее на виду у всего зала. Долго целовал и основательно, а после еще прижимал к себе, поддерживая за спину — Потому что у нее слегка ноги подкашивались. Но вот грянула музыка, к ним подошел дуайр и протянул ей руку. Танец, Виктория, вы обещали? Чёрт с тобой, кузен! Хмыкнул Рон и отпустил ее. И вот теперь Вике уже совершенно не было страшно. Ее как будто несла хмельная волна. Я не умею танцевать ваши танцы, шепнула она драконьему королю, пока он вел ее за руку. А мужчина взглянул на нее своими невозможно синими глазами и сказал просто. «Доверьтесь мне, мадам». И опять оказалось, что ничего сложного, почти как вальс. Конечно, Вика в этом была не особенно сильна, но с таким партнером, Да, Дуайр был неотразим. Но она все таки оглянулась, еще взглядом Рона, а этот ревнивый, нахальный собственник стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди и ждал. И не успел танец закончиться, как он сразу же перехватил ее кузена и дальше уже кружил сам. Остальные гости тоже неплохо развлекались. Кто-то танцевал, кто-то флиртовал в уголке. Часть «Молодых драконов» в перерыве между танцами играла в старую добрую мужскую игру армрестлинг на выбывание. Выбывшие отправлялись либо танцевать, либо за закусками. По ситуации. А мессиры Герт и мэриц сначала обосновались возле одного из фуршетных столов, а потом, когда в радиусе двух метров от каждого ничего не осталось, плавно перебрались к другому и так далее. В общем, можно сказать, что бал удался. Правда, на утро, как это водится, выяснились интересные детали.